мы так любим ее сказала нора мы называем ее неволшебная принцесса почему же это спросил мистер Кэрисфарт. потому что ответила дженнет она хоть и не волшебница но будет богата как принцесса в волшебной сказке сначала мы называли ее волшебной принцессой но это подходило к ней меньше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 Пытался встать, но снова упал в кресло. — Не могу, — прошептал он. — У меня совсем нет сил. — Нет, дети, — послышался голос мистера Кармикелла. — Приходите через некоторое время, а теперь мне нужно поговорить с мистером Кэррисфардом. Ступайте к Рамдасу и поиграйте с ним. Дверь отворилась, и вошел мистер Кармикелл.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 Она гораздо моложе дочери капитана Кру. Ее зовут Эмилия Карвью. Я видел ее и говорил с нею. Русские дали мне все нужные сведения. И так снова неудача. Рука мистера Кэрисфарда безжизненно упала на колени, и он с отчаянием взглянул на своего приятеля.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 Обезьяна опять прибежала к ней по крыше, и она принесла ее. И я сказал девочке, чтобы она подождала. Мне пришло в голову, что, может быть, Саибу захочется увидеть ее и поговорить с ней. Что это за девочка? Спросил мистер Кармикл. Служанка из соседней школы, та самая, о которой я только что говорил, ответил мистер Кэрисвард и сказал, обращаясь к Рамдасу. Да. Я хочу ее видеть. Попросите ее сюда. — Во время вашего отсутствия, кармикл прибавил он, — мне было очень тяжело, и время тянулось для меня страшно медленно. Рамдас рассказал мне про эту бедную девочку, про лишения, которые она выносит, и мы придумали сообща очень романтический план помочь ей. Но без Рамдаса этот план едва ли удался бы.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 Так как вы нездоровы, то я не хотела тревожить вас. Индийский джентльмен с интересом и участием смотрел на нее. — Это было очень чутко с вашей стороны, — сказал он. Сара взглянула на Рамдаса, стоявшего около двери. — Могу я отдать обезьянку Ласкару? — спросила она. — Почему вы знаете, что он Ласкар?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 «Вы родились в Индии?» — воскликнул он. «Подойдите сюда!» И он протянул руку. Сара подошла к нему и остановилась с удивлением, глядя на него. «Что такое с ним?» «Вы живете здесь, рядом?» — спросил он. «Да, в школе мисс Минчин. Но вы не принадлежите к числу воспитанниц».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 он потерял все свое состояние и не оставил мне ничего некому было заботиться обо мне и платить за меня мисс минчин кармикл воскликнул индийский джентльмен кармикл не пугайте ее шепнул ему мистер кармикл и снова обратившись к саре спросил и тогда вам дали комнату на чердаке и сделали вас служанкой